Когда коти почувствовала себя более уверенно, в том смысле, что могла больше не опасаться, что её внезапно и громко сташнит, она выбралась из своего укромного уголка и неслышно пересекла спальню. Здесь она в любом случае была в опасности. Прежде чем убийца отправится во всея, он наверняка заглянет сюда ещё разок, чтобы бросить последний взгляд на Сару Темплтон. беспомощно скотчившуюся на мокром полу в душевой и прижавшую к груди тонкие руки в тщетной попытке защититься. У полуоткрытой двери кот замерла и прислушалась. Поблекшие розы на обоях на противоположной стене коридора выглядели еще таинственнее. Рисунок, образованный чашечками цветков, их... переплетёнными стеблями казался таким глубоким, что кот готова была раздвинуть руками колючие заросли и шагнуть из этого бумажного сада в солнечную страну, в которой, когда она оглянется назад, этого дома просто не будет существовать. Свет ночника бил кот в спину. не позволяя ей выглянуть из проема и посмотреть налево и направо, не рискуя быть замеченной. Как только она шагнет за порог, на эти выцветшие розы сразу упадет ее тень. Это было бы опасно, а как избежать этого, кот не знала. Наконец... Убаюканная, ничем не нарушаемой тишиной, которая, казалось, убеждала ее в отсутствии какой бы то ни было угрозы, кот-то и проскользнула между дверью и косяком и увидела его. В каких-нибудь десяти футах убийца стоял у верхней ступени главной лестницы спиной к ней. Кот застыла. Одна её нога была уже в коридоре, вторая всё ещё на пороге спальни. Если он обернётся, кот не успеет незаметно вернуться обратно. Убийца непременно заметит движение хотя бы уголком глаза. И всё же она не могла заставить себя шевельнуться, несмотря на то, что судьба давала ей шанс. Кот боялась, что любой, даже самый тихий звук заставит убийцу повернуться к ней казалось даже шорох сминаемого под ногой коврового ворса способен привлечь его внимание мужчина в коридоре проделывал нечто настолько странное что кот и была просто прикована к месту любопытством и страхом приподнявшись на цыпочки он поднял над головой руки И тянулся ими к чему-то невидимому, шаря в воздухе растопыренными пальцами. На мгновение кот показалось, что убийца-психопат находится в трансе и галлюцинирует, вылавливая из пустоты созданные подсознанием образы. Он был крупным и высоким человеком. Кот оценил его рост в 6 футов. и 2 дюйма, возможно, больше. Физически он был прекрасно развит: талия тонкая, а мускулистые плечи такие широкие, что грубая куртка из хлопчатки туго натягивалась на спине. Густые короткие волосы тёмно-каштанового цвета были аккуратно подстрижены на затылке. Но коты не видели его лица. и надеялась никогда не увидеть. С неё достаточно было вида его окровавленных пальцев, которые продолжали что-то искать в воздухе. Казалось, в них заключена сокрушительная сила и мощь. Мужчина мог бы задушить её одной рукой. Иди ко мне, пробормотал он, несмотря на то, что он говорил шёпотом. тембр и властная уверенность, прозвучавшие в его грубом голосе, показались коты жуткими и одновременно притягательными. иди же. на одно страшное мгновение кот подумала, что убийца обращается не к видению, доступному только его зрению, а к ней, чьё присутствие он мог бы уловить благодаря одно лишь сотрясение воздуха, произведённому ею, когда она столь безрассудно выбралась из комнаты в коридор. Потом кот увидела паука. Он свисал с потолка на тончайшей паутине всего в футе от протянутых пальцев убийцы. Ну, пожалуйста, Словно откликнувшись на его просьбу, паук выпустил из брюшка ещё немного клейкой нити и опустился ниже. Убийца перестал тянуться к нему пальцами и подставил раскрытую ладонь. Иди сюда, малыш, чуть слышно выдохнул он. Жирный чёрный паук послушался и соскользнул в подставленную руку. Мужчина быстро поднёс ладонь к рту и слегка запрокинул голову назад, будто глотая горькое лекарство. Паука он либо разжевал и съел, либо проглотил живьём. Некоторое время он стоял неподвижно, наслаждаясь своими ощущениями. Наконец, убедившись, шагнув вперёд к лестнице, И так, не обернувшись в сторону кот, по паучьи быстро и также бесшумно спустился на первый этаж дома. Кот и содрогнулась, не в силах поверить, что она все еще жива.